Глава 3. Ермилов узнал о себе много нового, когда пришёл на работу на следующий день. Выяснилось, что он автор занимательной статьи о старшем лейтенанте-передаттеле Петрове. Работает в газете Красная звезда, долго служил в одной из дивизионов, но его решили повысить за бойкое перо. А кроме того, он ещё и неплохой фотокор. На столе лежало новенькое удостоверение газеты с его фотографией. Правда звали его по-другому, Сергей Гаврилов. Олег не знал, кто написал эту статью, но вся эта ситуация его позабавила. Может, из меня реально был таким образом сделать Эльва Толстого? Что если я творил в ранние годы под этим псевдонимом, потом побрился и омолодился, понимающе подхватил Григориев. Он смотрел за реакцией на парня на прочтение статьи. Я доскал для тебя одного человечка, небеспормечный плотников по его рекомендации. Этот человек действующий офицер, причём на солидной должности. Его, что называется, на кривой козе не объедешь. Вот номер телефона, договаривайся. А вечером у тебя светское мероприятие в доме приёмов МИДа. Туда же пригласили Морана, благо он уже бывал там и не пришлось, сказать, особый повод. Олег повертел в руках бумажку с телефоном Михаил Антонович Полтаранина, размышляя, чем полковник Гром может ему помочь в отношении Петрова. Григорьев словно прочел сомнение на лице Ермилова. Потаранен находился в НРК в Конго в 1976 году. Тебе это о чём-нибудь говорит? Ермилов кивнул, понимая, что ему предстоит. Он уже успел смекнуть генеральную линию взаимоотношений ДВКР и ГРУ. Подозрительность с одной стороны из-за старелой обиды наших бьёт из другой. Очевидно, что находящиеся на переднем крае разведчики наиболее уязвимы для контрразведки противника. За ними охотятся в попытке их вербовать, и нередко попытки завершаются успешно. Те, кто ничего не делает, не владеет информацией, они не нужны западным спецслужбам. А чтобы снизить риск вербовки, интенсивно работает наша военная контрразведка, оберегая тех честных, преданных долгу родён офицеров-разведчиков, которых пароль даже Не за слишком большие деньги продавали бывшие саратники, подвергая опасности не только их карьеру, но зачастую и саму жизнь. Полдаран находино согласился за встретиться и предложил приехать к нему за город. Ермил удивился, почему нельзя увидеться в городе. Вот ещё, ехать Бог знает куда, подумал он. Но Михаил тут же пояснил: "Я просто ногу подвернул, и выбираться в Москву для меня проблематично". Олег от причины представлялся надуманной. Ну, по-видимому, мы ему оказали честь, что вообще согласились с ним разговаривать. И тут уж надо было ехать куда угодно, чтобы хоть что-то прояснить насчёт личности Петрова. Григориев откинул с алба прядь волос и протянул Олегу ключи и документы на машину. Тачка припаркована у Годеевского мира. Глодников велел, чтобы ты по возвращении от Гаерушникова зашёл к нему для отчёта о разговоре и получить инструкции перед перевоплощением в журналиста. Ты как готов к этому? Сегодня Вадим выглядел ещё более унылым, чем обычно. Его глаза с повалокой тоски взирали на бодрого Ермилова, прячущего в карман тех паспорты и ключи от машины. Вообще-то я свою кандидатуру предлагал для сегодняшнего мероприятия в дом приёмов. Но Блотников сказал, что ты обаятельный чёрт и справишься лучше. Это что это? Это несправедливо. У меня больше опыта. Ведь я откровенный товарищ. Не люблю за спиной втихаря говорить, вот так. Ну, спасибо за откровенность, посмеиваясь, кивнул Олег. Но это вряд ли что-то изменит. Придётся тебе смириться, что я обаятельный чёрт. Придётся, совершенно серьёзно вздохнул Григорьев. Пока Ермилов собирался погрузиться с головой в работу оперативника, Вадим засел за изучение уголовного дела Петрова и материалов оперативных разработок восьмидесятых годов, надеясь найти хоть какую-то зацепку. который прояснит внезапный интерес бывших хозяев Старлея к собственному агенту, о котором они по идее и так должны всё знать. Со словами давненьк не брал я в руки шашки, Ермилов с трудом завёл потрёпанную серую Тойоту, которая, видимо, соответствовала по мнению плотникова статусу военного журналиста. Вырвавшись из пробок за город, поглядывая по сторонам на белые заснеженные поля, Ермил взгрустил. Это время года и снег неизменно напоминали ему, как он год назад заезжал к Богданову в собор, как раз когда убывала очередная группа в командировку в Чечню. Во дворе отряда лежали сугробы, а по дороге в Чекаловске автобусы застряли. Меньше, чем через месяц погиб Гуров. Его Олег мало знал. А ровно через 2 месяца после начала командировки погиб командир группы собровцев, майор Витя Матвеев, получивший звание Герой России посмертно. Виды заснеженного Подмосковья неизменно вызывали воспоминания о ребятах, хотя погиб любо в Грозном. Скоро годовщина, и Богданов наверняка позовёт на поминки, а для Ермилова это всё как-то особенно тягостно. Щемящая тоска и по погибшим парням и по тем временам. Когда Олег находился в командировке от Генпрокуратуры в Грозном, когда был ранен, там в том времени осталось не просто частичка его души, но и его молодость, как он считал, хотя ему ещё и 40 не сравнилось. После ранения и гибели друзей, и не только Гурова и Матвеева, он чувствовал себя постаревшим. Он ехал так долго, что уже начал подумывать не махнуть ли рукой и не повернуть ли назад. Возникло опасение опоздать на вечерний светский раут. организовать такое мероприятие во второй раз будет крайне сложно. Надо было решить дилемму, за что плотников устроит больший разнос: если Олег не переговорит с грушником или если опоздает до домприёмов. Пока Ермилов размышлял, он наконец увидел указатель на Довыдовское, о котором упоминал полтаранен. Олег вздохнул, мельком взглянул на часы и включил сигнал поворота. Переваливаясь по снежным колеям, пробуксировав Toyota заносило туда дело. Ермилов подрулил к высокому забору, за которым виднелся добротный двухэтажный дом из бруса, украшенный с солнечной стороны под крышей чистоколом разноразмерных сасулек. Некоторые достигали в длину полутора метров и сверкали на солнце золотыми, голубыми и красными искрами. Ермилов вспомнил свой финский дачный домик в Развалюху и подумал, что полтора ним живёт не в пример лучше. Калитка оказалась незапертой, а хозяин вышел на крыльцо. Из чего лик сделал вывод, что тут где-то установлены камеры видеонаблюдения. Полторанин выглядел довольно пазантно. Эткий кочок в солнцезащитных очках, в распахнутой куртке-дублёнке с белоснежным сигейковым воротником, оттеньвшим его загар. Редкие кудрявые чёрные, сильные проседи волосы чуть колыхал слабый морозный ветерок. Он опирался на тонкую деревянную трость и доброжелательно поднял в приветственном жесте руку. "Дом «Да ты пастарш", Михаил пропустил Олега в дом, крепко пожав руку. "Мне сказали, что ты полковник". "Так точно", обиженно пробормотал Ермилов, снимая ботинки на придверном коврике с изображением бульдога и надписью "Тебе назначено". Олег покосился на хромающего по просторному холлу по направлению к гостиной полторанина и подумал: что его хромота не такая, как у человека, подвернувшего ногу. Это напомнило ему, как он сам хромал после ранения. В гостиной в углу находился белый камин, в котором колыхались языки живого пламени, потрескивали дрова, и треск этот доносился даже через огнеупорное стекло плотно прикрытой дверцы. Чуть пахло дымком и жареным мясом. Кухня находилась во второй половине большой комнаты. Дом вообще производил впечатление большой крепости с решётками на окнах. Только пока шли по коридору, Олег насчитал четыре двери в комнаты, и кроме того, наверх вела большая деревянная лестница с ажурными перилами. И наверняка там наверху ещё масса пространства. Стену вдоль лестницы украшали африканские маски и медные тарелки с чеканкой. Ощущение, что в доме есть ещё люди, не покидала Ермилова. Ну, эти люди вели себя тихо. Если это и были родственники, то очень скромные, даже застенчивые. Садись. Михаил сам плюхнулся в кресло, бросив на кофейный столик солнцезащитные очки. Кофе будешь или чай? Можно чаю. Алексейл на диван, но, вспомнив о хромате хозяина, сказал: "А вообще, не стоит. Да брось, мне не трудно". Он дохромал до кухни и уже оттуда спросил: "О чём вы вдруг вытащили на свет, Боже, этого супчика?" Ну уж, понимаете, я не могу вдаваться в детали. Вообще-то это я вас хотел расспросить, Петрович. Насколько мне известно, он находился в Конго, когда вы были там. Михаил поставил на кофейный столик чашку передо Лего и сел напротив, вытянув ногу. Ермелов даже щутил боль в ноге, вспомнив, как после ранения он вот точно так же принаравливался, как сесть, чтобы не болело. Нет, полтора ни точно попал в передрягу, и уж наверняка такие тренированные ребята не подворачивают нок на ровном месте. А что конкретно ты хочешь узнать? Ермилов подумал, что потеряет тут много времени и зря. Полторанин способен до бесконечности отвечать вопросом на вопрос. Хм, Филантонович, вы же говорят, ли испытываете положительные эмоции при упоминании старшего лейтенанта Петрова. Олег решил воспользоваться кривой козой и всё-таки объехать полторанина. Ермилов вспомнил своё прокурорское прошлое и километры допросов, проведённых им успешно, и не таких жуков объездил. А ты как думаешь, не изменил своей манере общения Михаил? Олег помолчал, собираясь с мыслями и стараясь не продемонстрировать раздражение, которое поднималось в нём неумолимо. Вы ведь не взяли его на службу к себе. Месяц командировки Петрова прошёл под вашим присмотром и военного атташе Вы наверняка писали отчёт по результатам работы стажёра. Или он вам тогда понравился? Палтаранен закурил, передвинул к себе хрустальную пепельницу. Не понравился. И как показало время, я был прав. Почему же он вам не глянулся? Молодой парень, окончающий институт, умный, подхватил Палтаранен, понимая ход мысли Олега. Очень даже, довольно быстро адаптировался в новых условиях. Он жил у меня в квартире. Я нарочно поселил его у себя, чтобы плотней приглядывать. Михаил вдруг смолк и поглядел на гостя пристально. Любопытно чего вы начали копать аж с конга. Это как связано с тем, что он сейчас в штотках присел? Олег отставил чашку с чаем и поглядел на Михаила заинтересованно. Ну, слыхал я об этом. Ты что думаешь, что у меня нет возможности узнать? Как только позвонил в твое руководство, я навел справки, где сейчас обретается мой старый знакомый, Сарж Петров. Оказалось, что сидит Сашуня в застенках у собственных хозяев в Сиэтле. Так ты не ответил. Насчёт Конга? Теперь Ермилов принялся отвечать в манере Михаила и улыбнулся во мне это боятельно, как он умел. Так что ямочка появилась на щеке. На у тебя отмахнулся полторалином, оценив собеседника по достоинству. Вы меня должны понять. Если вы возобновили разработку Петрова, то мне и моему руководству надо понимать, не копаете ли вы под наше управление, а стали поднимать пыль давно минувших дней. Что на каком-то такомй мысль пришла в голову. Петров у вас не служил. И кроме той месячной командировки, в которой он, по сути, к вам имел, прямо скажем, опосредованное отношение, вас с ним ничего не связывает. Он не был ещё тогда даже офицером. Не окончил ВВИА. О чём речь? Меня интересует только его психологический портрет, нарисованный профессионалом, видевшим Петрова в деле, плюс его связи за границей. Меня точно так же будет интересовать в деталях его командировка в Софию. Но это уже не по вашему ведомству. Он тогда работал в неименно обороны. И что-то мне подсказывает, что в военную разведку его так и не позвали именно по результатам поездки в Конго. Вот я и хотел бы понять Так он мог так опростоволоситься всего за месяц, чтобы его прокатили. Ведь уже то, что его ещё слушатели отправили в командировку, говорило о его перспективности. "В общем, нет", пожал плечами Михаил и похромал к камину, чтобы подкинуть дров. Он кочергой подцепил ручку дверцы, когда распахнул её, комната наполнилась треском и гулом тяги. Пламя взметнулось вверх, жарче от притока воздуха и сильнее запахло дымом. Михаил бросил в топку пару поленьев, и когда они упали на угли, всметнулись искры белые и красные. Арабист после первого курса, как я помню, тоже отправляли на практику на Ближний Восток. Ну, тем правду это в большей степени требовалось для изучения и совершенствования арабского. Согласен, что с его знаниями английского и болгарского ему, по сути, во французском конге делать-то было нечего. Но факт остаётся фактом. А если говорить, почему он мне не глянулся, я его не рекомендовал для дальнейшей работы это скорее интуиция, чем какие-либо конкретные факты. Парень, он был сообразительный, контактный, на женщин может излишне подкиды, но в руках себя держал. Так да, вообще как бы случай. Насчёт выпечки тоже лишних вопросов не задавал, прислушивался к моим рекомендациям. И всё-таки поторопил Олег Глянов на фарфоровый диск часов над камином с новогодней росписью из сказки Щёлкончик. Время поджимало. Мы с ним там попали однажды в переплёт. Он угодил в плен к унитовцам в Конго. В тот момент мы с ним находились в Анголе. Не охотно признал Михаил с ещё большим любопытством Глянов на внимательного и цепкого собеседника. Это не суть важно. Важны детали, которые гдел не пришешь. Если судить по косвенным признакам, он раскололся там на допросах. Из-за него погиб один парень, а другого, пленного американца из батальона Буффало, мы выпустили. Мы, снова въедливо переспросил Ермилов. Ну ты зануда. Мы и мапловцы какая разница? Мы тогда и были почти что одно целое. Почему по косвенным признакам вдруг дошло до Олега? Он вам не рассказал? И кто его освободил? Партизаны, мапловцы? Ну ты ухватил суть. Он не признался, что с ним было в плену. Петров и находился там недолго. Жив остался и тот дело. Я, честно говоря, струхнул, когда нашу машину обстреляли, и мне пришлось отстреливаться и бегать по бушу, как подстреленным о зайцу. Михаил потёр ногу и признался в том, о чём Олег догадался и так. Вообще до сих пор последствия того ранения аукаются. Петров спал, когда мы ехали. Я ему крикнул, чтобы бежал за мной и прятался, а дальше уже не смотрел. попал под шквалные огоньи, сделал ноги, понимая, что в виде трупы я не стану, крях. Я уж точно не смогу помочь стажёру. Но потом, отсиживаясь в кустах, вытаскивая из жрупы колючки, сдерживаясь, чтобы не материться на весь буш и заลิзывая раны, я призадумался. Овернувшись через время к машине и не обнаружив Петрова, задумался ещё крепче. Ермилов заинтересованно подался вперёд, облокатившись колени. Полторанин продолжал закуривать снова. Первое, о чём я подумал, засада не случайна. И кто-то сообщил Яровцам, что мы поедем от Мапловцев по этой дороге. Под подозрением сперва попали сами Мапловцы, а когда не обнаружил Петрова ни в машине, ни поблизости, мелькнула мысль, что он перебежчик. Потом разум подсказал Такой перебищик пацан, на коем сдался. Ценности особо он не представляет, хотя ему достаточно и того, чтобы перечислить и описать спецслужбам противника всех своих сокурсников. А это, как правило, будущие военные разведчики, улавливаешь? В итоге я организовал партизан, чтобы прочесали окрестности, и его нашли и спасли. И вот тут вместо того, чтобы радостно вздохл, рассказывать, как он настрадался, чего только не пережил, Сашк пробормотал,desk его даже толком не успели допросить, и мальчок. Ну, думаю, парень в шоке. Да и мне не до него было. Предстояло латать ногу и отписываться по поводу ЧП. Решил его потом взять в оборот, думал, придёт в себя, тогда и поговорим. Ничего он так и не сказал. Стал довольно замкнутым. Мой тогдашний руководитель сказал, когда навещал меня в госпитале, что Петров отлучался, брал мою машину. Я вернулся и спросил где напрямую, конечно. Придумал повод. Куда он ездил? Спросил, как ему окрестности, сумел он что-нибудь посмотреть в моё отсутствие? Он растерялся, сказал, что ездил за сувенирами, искал африканские статуэтки или маски на окраине города, но покупками не хвастался, да и не купил он ничего. Михаил усмехнулся. Я проверил Чтоб, чтоб вы хотите сказать, что он с кем-то уже тогда контактировал? Заинтригованный Лекат махнул со от сигаретного дыма, который выдыхал Михаил как дракон. С кем? Чиз спецслужбы там орудовывали в то время? Больше всего французы гужевались. SDCI. Ну и Ц рушники само собой. Но я говорю всё на французов. Один из дипломатов французов подкатывал к Петровой на приёме в нашем посольстве. Естественно, мы это заметили. Но Петров, стюарий Конта, секретарём посольства по экономическим вопросам общался мельком, как и с другими гостями. А в качестве кого там присутствовал Петров? Он же не дипломат. Переочков не хватало. Вот наш посол распорядился. Да, братцы, стюари мы задолго до того подозревали в разведдеятельности, приглядывали за ним по мере возможностей. Ты что вас к этой версии по поводу деятельности Петрова вбросавили? Для внутреннего пользования возникло. Почему же вы его не передали офицеру безопасности посольства или уже в Москве военным контрразведчикам? С какой сопровождал впы под дозрениями? Этого было бы достаточно для проведения проверки. А как показала жизнь, начал был Ермилов: "Ты же понимаешь, он хоть и не наш ещё сотрудник был тогда, тень палабы и на нас Проверками твои тогдашние коллеги замучили бы наверняка, моё руководство на это не пошло. Балдаранин кморился и опустил голову. Олег догадался, что 20 лет назад Михаил всё-таки пытался привлечь внимание к персоне стажёра, но ему дали по рукам. Уже на обратной дороге Олег, стоя в пробке у Красногорска, прокручивал в голове разговор с полковником Балдараниным, особенно финальную его часть, когда Грушник разговорился, контролируя, конечно, каждое слово, и всё же свою версию поведения Петрова он изложил. Михаил не считал, что Петров выступил в роли инициативника, если вообще имел место контакт с французскими или американскими спецслужбами. Однако Ермилов в взаимодействии с стажёром в то время с ЦРУ мысленно отверг сразу же. Иначе зачем Петров стал бы спустя несколько лет уже в Москве Искать связь с американцами так топорно. И его письмо с предложением услуг Церу ясно говорило, что преждён с ними не работал. Французы это ближе к истине. Не может статься Церушником стало теперь известно, что они в начале 80-х были у Петрова уже не первые. Олег развеселился. Уходит Петров вместе с французами, наставил рога американцам или наоборот? Хорошо бы раздобыть свидетельство его общения с разведкой Франции. И на чём же они его подловили? Полторанин говорил, что не слабым полом, не водкой стажёр там не баловался. Плен. Вот Этот вообще новость. Олег Прид вкушал как кошараж от плотникова. Как же это не попало в отчёт? Это офицеры безопасности всё скрыли. Наверное, из-за того, что всё это продлилось недолго и не в Конго, а в соседней Анголе. Но ранение полтарання ведь не могло остаться незамеченным, а факт плена всё-таки грушники скрыли. Но и воздержались брать к себе в управление, подстраховались, прикрыли тылы. Мысли Ермилова, как опытного следователя, потекла в привычном русле логики. Если он был завербован тогда французскими спецслужбами, можно предположить, что он продолжил с ними контактировать в Союзе. Гипотетически это возможно, но на практике Большинство предателей, о которых он узнал за последнее время, отказывалось напрямую работать с хозяевами на территории Союза, где очень грамотно действовали контрразведчики КГБ, а личные встречи проводили в третьих странах. Олег повторил про себя: в третьих странах. Болгария была первой и последней третьей страной, куда он выезжал после Конго. Да и та, социалистическая со спецслужбы, практически филиалом КГБ. Поたつил он выйти в Софии на контакт с французами. Вот где можно и нужно копать. Придётся задачить снова плотникова поисками сотрудников ветеранов КГБ. Сделать это, скорее всего, будет проще, чем организовать встречу с Полтараниным. Именно из Софии Петров уехал преждевременно практически со скандалом, который приглушили, памятуя о его родственных связях. Но по приезде им уже заинтересовалась военная контрразведка. И предположения в скором времени подтвердились. Вроде бы из-за морального поведения за границей взяли в разработку старшего лейтенанта научного сотрудника оборонного НИИ. Достаточно ли этого для затратных оперативных мероприятий? С учётом степени его секретности, да несомненно. Никто не мог дать стопроцентную гарантию, что его походы по женщинам не таили в себе медовую ловушку и вероятность вербовки Из задумчивости Ермилов вывел автомобильный сигнал. Пробка у въезда в Москву наконец начала рассеиваться. Сергей Гаврилов с бокалом шампанского безшумно ходил по коврам особняка на Спиридоновке, а шалела, оглядывая шикарную обстановку. Рассматривал искусную резьбу на стеновых панелях, гобелены, литые фонарные столбы и перила с изображением то ли собак, то ли шакалов. измей с глазами на выкоте, будто их кто-то слишком крепко взял за шею. Спецкор Красной Звезды не каждый день попадается в такую богемную обстановку. Ему проще находиться в обществе бойцов поискового спецназа где-нибудь в брезентовой палатке в базовом лагере разведчиков в этом Калинском районе, вместе выпить и закусить на ящике из подснарядов перед тем, как напроситься с ними на боевой горный выход. Он чувствовал себя как рыба в воде, когда спецназ преследовал очередную банду боевиков или штурмовал их горный лагерь, гадючье гнездо, когда рисковал с ними наравне, когда в пале листве можно наступить на лягушку и лишиться в лучшем случае стопы, а в худшем жизни, если не успеет вынести из леса, если в это же время попали в ёлочку или если площадка, где может сесть вертушка, слишком далеко. Ермилов придумал для себя такого боевитого Сергея Гаврилова, пока наглаживал дома костюм, готовясь поехать в обсобняк Мида. В дверном проёме кухни стоял Васька и лопал бутерброд с докторской колбасой, скептически наблюдая за священнодействием отца с утюгом. Костюм прилипал к подошве утюга, к тому же утюг шипел паром, как змея в самый неожиданный момент. А мама гладит через мокрую марлю, заметил сын. Хочешь помогу? Давай, только руки вымой. Васька довольно ловко нагладил костюм, а Ермилов, избавившись от глажки, даже дал сыну 50 рублей, вызвав ревнивый и завистливый взгляд Петьки. Он тоже хотел пальтенек, но гладить не умел. Был ершистым и вредным. И от вспыльчивого Ермилова то и дело получал на орехи, а не на мороженое. Олег подумал и в довершение созданного им образа Гаврилова надел собственный орден мужества, полученный за Чечню. и, как он считал, незаслуженный. Ермелов его практически не носил, лишь изредка, когда бывший начальник в генпрокуратуре заставлял надевать награды на очередное торжественное мероприятие. Вотников изложил концепцию предстоящей оперативной игры. И она заключалась в том, что Ермилов надо прикинуться недалёким, азартным человеком, погрязшим в долгах, вечно ищущим подработки. Версия насчёт поиска заработка была удобна не только для легенды, Ну и для того, чтобы был объективный повод сотрудникам газеты Красная звезда отвечать, что Гаврилов в служебной командировке или просто в отъезде. Прогуливаясь по залу в доме приёмов Мида, Олег приглядывался к гостям, пытаясь выделить из этой разношёрстной журналистской братии Морана. Иностранцев тут было много, они, в отличие от представителей нашей прессы, отделялись не в пример лучше, вернее, к месту. Дамы в платьях или элегантных брюках, мужчины в костюмах, хотя попадались и среди иностранцев чудики в джинсах и свитерах. Вот ведь наши лапти, подумала Олег. Хотят продемонстрировать свой пофигизм и псевдосвободу. По-моему, просто неуважение к хозяевам, тем более таким, как дипломаты. Эти вообще на этикете помешаны. Хорошо я в костюме. Ермилов поправил галстук и наконец заметил сотрудника департамента информации и печати Мида, с которым было кое-что заранее оговорено, и о котором упоминал плотников. Тонкий, подвижный с приглаженными, как лакированными каштановыми волосами Дмитрий Лопатен. Он приветствовал гостя у входа, показывал куда пройти тем, кто здесь впервые, и едва освободившись, подошёл к Олегу, пожал руку и, улыбаясь, приблизился и негромко сказал: "Он ещё не пришёл". Ну, как только появится, я к вам подойду, так чтобы он оказался поблизости, и поговорим о вашей статье. Олег для Лопатина был Сергеем Гавриловым, и статью Дмитрий считал написанной в самом деле им самим, хотя и догадывался, что с этим спецкором ещё не так просто. Планировался фуршет. Жорналюги народ прожорливый, их ноги кормят. От здоровой выпивки и еды не откажутся, Олег судил по миркуловому Вспомнив о болезни, он подумал, что возложил на себя важную миссию отвести от девушки большую беду, в которую она почти что попала, беду с привкусом уголовных статей. Героем спасающим девушку от коварных церушников Ермилов чувствовал себя недолго. До него запоздало, но всё-таки дошло, почему именно его выбрали для нынешней оперативной работы плотников. Не состоявшийся пока старший инспектор ДВКР Ермилов не обзавёлся ещё штампами, навыками контрразведчика, по которым взгляд опытного разведчика смог бы вычислить сотрудника спецслужбы. В том случае, если Моррон является разведчиком. А вот и Майк в Моррон. Появился румяный сморозец, высокий, тренированный, широкоплечий, чёрноволосый, с причёской почти аля Элвис Пресли, с очками поднятыми на макушку поверх этого небольшого кока. В кожаной куртке и в белом шарфе, как американские лётчики тридцатых годов. Он вообще выглядел как человек из прошлого. Не только из-за стиля, но и лицо Морона не казалось современным, наверное, из-за большей осмысленности во взгляде. Симпатичный и обаятельный парень. Ермелов вдруг ревниво подумал, что такой уж, конечно, мог задурить голову легкомысленной и доверчивой Меркуловой. Масляный и взгляд голубых глаз Майкла скользил по девицам, собравшимся сегодня на приёме для журналистов. И это был взгляд человека, уверенного в себе и в своих внешних данных. Олег, наблюдая за ним из-за бронзовой собаки у лестницы, решил, что Морран расслаблен, настроен развлечься и явно сегодня не уйдёт в одиночестве. Если он и напряжён внутренне, то по нему этого никак не скажешь. Либо он и в самом деле обычный журналист, либо мастерски держит себя в руках. Догадывается ли он, что для него уже расставили селки и посадили в них приманку, обоятельный вычёрт с ямочкой на щеке. Майкл, дружище, подошёл к новоприбывшему Дмитрию, пожал журналисту руку и похлопал по плечу. Разговаривали они по-английски. Олег не расслышал кроме приветствия и продолжения их диалога. Дмитрий проводил гостя к гардеробу, оттуда они вернулись, оживлённо беседуя и смеясь. Одни минуты Майкл Дмитрий придержал американца за локоть, сделав вид, что только сейчас заметил Гаврило около лестницы, и обратился к Сергею по-русски, не сомневаясь, что и Морн поймёт. "Сергей, вот ты где. Как ты мимо меня проскользнул? Читал твою статью про Петрова. Лихо написано. Я рад, что ты наконец перебрался в столицу. Да ничего там особенного. Шпион как шпион, один из многих". "Ну, я бы так не сказал", дипломат встал так, чтобы Морн видел выражение его лица. "У тебя хорошие источники". Я нарочно не поленился, поднял материалы по Петрову начала 80-х, в том числе опубликованные в Красной звезде. Разумеется, они все были разоблачительные, но там крохи от реального дела. Очень дозировано, и это понятно. А у тебя много нового? Он подмигнул лукаво. Может, эти твои источники инициировали твой перевод в Москву? Кто знает, уклончиво ответил Гаврилов. А что ещё? Будут материалы в том же русле? Ну, возможно, возможно, пока не знаю. Я сейчас за всё хватаюсь. С деньгами туго, впрочем, как всегда. Так что, если будет эксклюзив из твоего ведомства, ты уж не забудь про нашу малость. Звязни. Само собой, Дмитрий хотел было уже отойти от Гаврилова, но Морн тронул его за локоть и попросил негромко по-английски: "Познакомленность, а то как неудадно". Ах, да, схватился Лопатин. Познакомиться. Это Майкл Морн из New York Times. А это, сказал он по-английски обращаясь к американцу. Сергей Гаврилов, представитель военной прессы, майор спецкор известной газеты Красная звезда. Морран радостно тряхнул руку Ермилову Гаврилову и с сильным акцентом произнёс: "Очень приятно". Заимно также по-русски ответил Олег и заговорил по-английски. "Можешь не мучиться, Майкл. Я в детстве учился в английской спецшколе, учил плохо, но английский выучил, вот и пригождается иногда. Я вас оставлю на минутку. Дмитрий вытянул шею, словно заметил кого-то важного вдали, и устремился к гардеробу. Иморан и Ермилов были заинтересованы в продолжении знакомства. Оба скрывали это и поэтому ждали инициативы друг от друга. Повисла неловкая пауза. В итоге заговорили оба разом и засмеялись. Тогда Моран перехватил официанта с шампанским, взял бокал и насмешливо сказал: "Не представляю, как может пресса быть военной". Демоле в мирное время. Есть же секретность. Там наверняка нельзя описывать вооружение, давать фотографии. Мне кажется, пресса и секретность вещи несовместимые. Олег улыбнулся, демонстрируя лёгкое отношение к словам американца, и ямочку на щеке, а более ничего. Он ничёл, нужном отвечать. Они выпили шампанского, мило улыбаясь друг другу. А тебя какими ветрами занесло в Москву? поинтересовался Олег. Пишешь материал? На какую тему, если не секрет? О обо всём по чуть-чуть. О -чуть. России не так много известно нашим обывателям, поэтому искусство, культура, обычаи, ну, Россия изнутри, что-то в этом духе. Всех гостей позвали в другой зал, где состоялась небольшая торжественная часть. Но севшие рядом на обитые бело-золотистой тканью стулья Майкл и Олег тихо болтали всё время. Майкл вцепился в военного корреспондента мёртвой хваткой, сказал, что ему его послало само провидение. Тут ни от кого ничего не добьёшься, видит, что американец жаловался Майкл вполголоса. И разбегаются кто куда. Не интервью взять, не доступ в официальные учреждения получить. Бюрократия и везде взятки вымогают. Вначале показалось, что здесь будет лёгкая прогулка. И многие соглашались на интервью, но на деле оказывались пустыми, малозначительными людьми. Более того, они все как один требовали генерала. Мне крайне необходим человек надёжный, который рекомендовал бы мне солидных людей, я уж я бы в долгу не остался. Ермилв посмеивался и кивал, сочувствуя проблемам американцев в России. При этом он мысленно прикидывал, почему приехавший из Америки журналист, трудившийся в таком солидном издании, не имел предварительных договорённостей с местными коллегами. Может, потому что он не работать приехал, а по заданию ЦАРУ Но пока это были только догадки. В конце концов, даже то, что Морон вышел на Меркулову и пытался привлечь её к разработке темы предателя Петрова, не свидетельствует стопроцентно о том, что он имеет отношение к разведке. Как бы то ни было, по решению Плотникова от Ермилова требовалось проверить Морона как следует. В тот момент Олег ещё не знал того, что уже знал его шеф. Наружное наблюдение зафиксировало общение Морона со Стивом Риверой. в ресторане перед визитом журналистов в дом приёмов МИД. Американцы не обсуждали ничего существенного, для этого у них есть изолированные помещения в здании посольства. Да и сам факт встречи не выглядел странным. С кем ещё общаться журналисту, как не с советником по культуре? Вроде бы всё логично. Однако контрразведчики знали о разведывательном статусе Риверы. Они довольно давно стремились схватить советника по культуре за руку. Как уже до этого хватали многих и многих. Именно после встречи с Ривера и Моран поехал в особняк на Спиридоновке и в Волготна сиде на кривоногих стульях с белой и золотом обивкой, охмурял Солдафона Гаврилова, узнав, что тот писал про какого-то Петрова. Уж не того ли самого, которым он так интересовался. За всё время разговора он ни словом не обмолвился о Петрове. Олег догадывался, что если он разведчик, то спросят об интересующем его предмете в самую последнюю очередь. Его задача на данный момент втереться в доверие, и ему это удавалось. Оставаясь с холодным рассудком, Ермелов тем не менее проникся симпатией к американцу, иначе и быть не могло. Майкл оказался смешливым: "Палец ему покажи, и он засмеётся", да и сам шутил. Когда журналистов пригласили в соседнее помещение для фуршета, Он остроумно комментировал блюда и наряды гостей. Он словно создавал словесные скетчи, а скорее карикатуры на присутствующих. Олег давился от смеха, довольный, что эти остроты не в его адрес, и что он сам в детстве хорошо учил английский в и улавливал все нюансы. Плотников категорически предупреждал его, чтобы Олег не допускал резкого сближения с Моррином. Надо его зацепить, Вещевал-шеф. Поводить как рыбку. вылаживать таких, как он наднетерапесь. Идеи не торопясь, и день, и два, чтобы он за тобой бегал, уговаривал, а ты будешь ломаться и демонстрировать моральные страдания майора Гаврилова. Сейчас прокуратура. Он требовал, чтобы в день знакомства, если оно состоится, Олег, как Золушка на балу, ушёл по-английски, обронив уж если не хрустальную туфельку, то свои координаты, дабы не обременять товарища-американца излишними поисками. При всей неуверенности в себе Олег обладал ещё и осленным упорством и привык полагаться на свой жизненный опыт. А опыт виденного в Чечне подсказывал, что военные народ-компанейский заводятся с полуоборота. Попадались ему и военные журналисты там в Грозном. Те и песни пели, и под пули лезли, ну и напивались не без этого. Олег решил действовать по-наедью. Ведь Гаврилов не контрразведчик. Тактики работы с потенциальным разведчиком не обучен. Слушай, Майкл, а худой тебе здесь сидеть. Олег поставил тарелку на стол и ухватил американца за локоть, почувствовав, что морон тренированный парень. Давай по-английски, Илюш, лучше по-американски. Свалить отсюда хочешь? Радостно оценил Майкл. А давай. Поедем в какой-нибудь кабак, а то тут слишком вычурно, аж приторно от этих гобеленов и резьбы. А та псина на лестнице того и гляди вцепится в швили и наичасти. они стали продвигаться к выходу. Их сопровождал взглядом Дмитрий, а на улице приняли сотрудники наружного наблюдения. Олег оставил машину на Малой Бронной. Он не считал бокал шампанского препятствием сесть за руль. На улице подморозило, в воздухе повис снег реденький, словно не с неба падал, а возникал из воздуха, кристаллизуясь из влаги, от дыхания редких в этот час прохожих. "А ты-то не на машине?" вспыхтел Олег. Бложено улыбавшийся мором подставлял ладони снегу, не застёгивая куртку, не боясь российских морозов, покачал головой. Я на такси приехал. Какая прекрасная ночь. Поехали покатаемся по городу или к тебе, продемонстрируешь знаменитое русское гостеприимство в общаге? Там я могу тебе продемонстрировать только обшарпанные стены и ничего более, отмахнулся Ермилов, отпирая дверцу машины и распахивая её перед Майклом. Тогда можешь ко мне А ты в какой гостинице? Олег уже сел за руль и подумал, что на Рушке неплохо бы прямо сейчас узнать конечный пункт назначения, чтобы не мотаться за Ермиловым по городу и не привлекать внимание Морона, который может заметить их машину в боковое зеркало заднего вида. У меня служебная квартира рядом с посольством. Да нет. Поедем хоть в Украину, что ли? Не так далеко от твоего посольства. Они так и сделали. А через 3 часа застолье в ресторане гостиницы Украины. Наружное наблюдение созерцала предыдущих в обнимку полковника Ермилова и американского журналиста Морана по направлению к американскому посольству. Шли они оба со сосредоточенными лицами, чтобы не слишком шататься и не поскользнуться на подмёрзшем и блестевшем в свете фонарей снежном наста. Сосредоточены они были ещё и потому, что оба думали, как бы не сказать лишнего. Машину Олег бросил на стоянке около гостиницы и, продираясь сквозь замедленные течения не совсем трезвых мыслей, прикидывал, как бы машину не угнали или чего-нибудь умельцы с неё не свинтили, выплачивать придётся из зарплаты, а Лючкиева за это давит. Но прежде его придушат плотников. Ермилов прикидывал, что страшнее Лючки или шеф. Однако так и не успел решить, они дошли до подъезда дома, где жил Морон. Майкл Батос затащитил его к себе, Ермелов и Пёрси. Метро не будет работать. Вызовем такси, настоял زخмелевший Майкл, увлекая Олега в подъезд к чистюле с консьержем, похожим на американского морпеха и комплекцией с накачанным торсом. Олег не собирался приперяться с новым приятелем. Он не настолько много выпил, чтобы не контролировать ситуацию. Смикнул он это, что Морн затащил его внутрь с определённой целью. Тут камеры "Ё, засни ему, Янфасы, в профиль. Иди спать", засмеялся он, утрамбовывая американцев в лифт. "Отдохнёшься, ещё успеем погулять". "А как я тебя найду? Ты же мне ни телефон неадресный не оставил. Так это поправимо". Покачиваясь и плечом, придерживая дверцу лифта, Олег полез в карман куртки, покопался там и выудил новенькую визитку спецкора газеты Красная звезда с мобильным и рабочим телефоном. Майкл высунулся из лифта и полез обниматься. С трудом Олег запихнул его обратно в кабинку и нажал кнопку пятого этажа. Американец говорил, что живёт на пятом. Теперь Ермилов почувствовал прояснение в голове до противного тонкого звона. Он вышел из подъезда под пристальным взглядом консьержа, понимая, что надо каким-то образом добираться домой. А метро уже и в самом деле закрылось. По пустым улицам ехали только снегоуборщики. Олег натянул капюшон куртки. Звуки различал как сквозь вату, и казалось, что оранжевые машины бесшумно плывут по дороге, и в ночном воздухе серебром оседает снег на серые откосы сугробов вдоль дороги. Ермилов не опасался слежки. Во-первых, за ним приглядывали сотрудники их наружного наблюдения, которые дадут ему знать, если заметят хвост. Во-вторых, частное сыскное агентство, куда обращались американцы теперь под колпаком. Скорее всего, они не рискнут следить за майором, говорил он. Это не девчонка-журналистка, которую гораздо проще запудрить мозги. В случае с Гавриловым будут действовать иначе. Позвонят в редакцию, проверят, слыхали ли там вообще о майоре. Могут подойти к другим сотрудникам редакции под благовидным предлогом расспросить. На этот случай Олег планировал появиться несколько раз в редакции. Его даже снабдили армейской формой и майорскими погонами. Когда Олег отошёл довольно далеко от дома, Мороно рядом остановилась серая ауди. Вас подвезти, Олег Константинович. Краснов из наружного наблюдения сидел рядом с водителем, опустив оконное стекло. Ермилову послышалась ирония в голосе парня, но отказываться он не стал. Сел, в молчании сердито глядел на хидновато даже со спины Краснова. Тот понимал, что полковник Ермилов проявил самодеятельность, за которую и по головке не погладят. А куда мы едем? Олег вдруг заметил, что "Ауди" движется в центр, а не к его дому. Так ведь плотников вас ждёт. Краснов повозился на сиденье, пытаясь обернуться, но так и не увидев полковник смирился. Мы сразу доложили, что ситуация, ну, не то, чтобы вышла из-под контроля, но вы начали действовать по обстоятельствам. Тогда Плотников распорядился, чтобы вы прибыли к нему, как только расстанетесь с объектом. Вы докладывали Плотникову по ходу дела. поинтересовался Олег, пытаясь понять масштаб разноса, который устроит Емушев. Так точно. В кабинете Плотникова горела только настольная лампа, и от её круглого белого плафона, пополированной поверхности преставного стола для совещаний, тянулось отражением белая матовая дорожка. Пахло кофе и свежим хлебом. Когда Ермилов зашёл, он не сразу увидел шефа. Тот сидел, откинувшись в кресле, и его лицо не попадало в круг света. Может, он и дремал? Однако, услышав шаги, тут же подался вперёд и выплыло из темноты его абсолютно бодрое лицо с заинтересованным выражением глаз, блестевших в свете лампы. "Ну что, как он тебе показался?" плотникв встал и включил верхний свет. Его деловой тон обнад дёжил Ермелова, и он, стараясь не дышать в сторону шефа, доложил: "Опытный, кем бы Майкл ни был, он очень опытный, типа. Вызывает искреннюю симпатию. Активно стремился завлечь меня к себе в гости." выпил, но хорошо контролировал себя. Про Петрова не гугу. Визитку взял. Сам попросил дать ему номер телефона. Затачил меня в подъезд своего дома, наверное, чтобы меня там камера видеонаблюдения зафиксировали. Они у них и снаружи висят. Подникков накинул на плечи пиджак. А что ты вдруг с ним бросился во все тяжкие? Тебе сказали, чтоб не торопил события. Познакомился, отойди в сторонку. Олег помолчал, но всё же ответил. Я вёл себя так, как повел бы обычный венкор. Он разве отказал бы себе в удовольствии выпить и поесть за счёт американца? Тем более я всё время твердил, что получай гроши, денег ни на что не хватает. Надо перевозить семью из Мурманска, а сам живу в общаге и всё в таком духе. Допустим, покивал плотников и рассказал о дружеской встрече Майкла с советником по культуре в ресторане. И всё равно тут главное не перетерпеть. Завтра я веещу в Красную звезду, помелькаешь там, главный знает, что это у них не надолго. у нас есть необходимость в этом, но в детали его никто, разумеется, не посвящал. Сотрудники подумают, что ты блатной и пускай думают. Особенно в ближайшую неделю тебе стоит там быть. Если всё так, как мы предполагаем, события развернутся в эти дни, и Моран будет звонить на твой рабочий и даже может подъехать к редакции убедиться, что ты там от меня не подребьует написание статьи. За меня и в школе и сочинение соседка по парте писала. Волдников весело погрозил ему пальцем. "Ты сердцеедом уже тогда был". Ермилов умолчал о своей застенчивости. Он и женился только когда попалась ему на пути бойкая Люська Корткова. Она его на себе и женила, с чем он смирился. "Значит так, всяческой самодеятельности больше не проявляй, действуй в соответствии с нашими договоренностями". Робкий вроде в общении, а когда дело доходит прёшь на пролом. В какой-то степени из-за этого я и хотел тебя видеть в своём отделе. Но когда ты уже здесь оказался, мне необходимо направить твою энергию в мленных целях. А если ты не сможешь укладываться в рамочки, ты будешь получать люлей и сидеть только за бумажной работой. Зашутить вопрос. Ну, опрекси плотников. Допустим, он позвонит, назначит встречу. Есть вероятность, что он захочет меня прослушать, проверить в принципе, педагоги исключать не стоит. В общем, Жучки в данном случае не слишком функционально. Для прослушивания ему придётся ездить за тобой, знать, где ты живёшь. С этим у американцев возникнут определённые сложности. Вести здесь активную оперативную работу для них весьма проблематично. Наши ребята передышки не дают, плотно контролируют. А вот твой мобильник, каким образом? У них разве есть технические возможности? Если он поставит в телефон GSM жучок, плотникев задумчиво остановился у календаря, переставил красную рамку на завтра, которое уже наступило, сунул руки в рукава пиджака. "Та слушать могут тебя где угодно. Часа 4, как минимум. Этого им будет достаточно, если ты побежишь на Лубянку докладывать об очередной встрече с объектом, или наоборот поедешь в редакцию, начнёшь обсуждать с редактором, какой материал готовить в следующий номер". Давай подумаем, ещё несколько часов успеем задремнуть. Наша цель заблочить Морону как разведчика Церу. Если он поставит жучок в мой телефон, это станет доказательством. Скорее сигналом, что стоит продолжать его разрабатывать, но вовсе не поводом для задержания и не доводом для прокуратуры. Если только удастся заснять на видео момент установки жучка, но будет другой состав преступления не разведдеятельность на территории другого государства. Он может объяснить желание прослушивать тебя как составляющую журналистской деятельности, незаконно, но с другим умыслом не шпионаж. Но если всё пойдёт, как нам хотелось бы, то Моррона не поздоровится. У него нет дипломатического статуса. Так что если он выйдет на контакт, держи свой телефон от него подальше. Пойдём я тебя подвезу. Они вышли из кабинета и шли по коридору к лифту. Горели красные лампочки сигнализации над дверями запертых кабинетов. Пол гулко пружинил, и шаги не приглушала даже ковровая дорожка. Да, насчёт болгарской эпопеи Петровой, вспомнил Плотников на ходу поправляя шарф и застёгивая куртку. Нашли тогда шпиона офицера безопасности посольства СССР в Болгарии. Теперь он возглавляет резидентуру и представьте себе, сейчас снова в Софии. Приезжать в отпуск в ближайшие месяцы не собирается, так что придётся к нему кого-то делегировать. Я подумала Григориевичу. Ну что ты на меня волком смотришь? Ты везде поспеть хочешь. В ближайшие дни ты поехать не сможешь, и мы потеряем время. Почему не смогу? Очень даже. Это можно вполне встроить в контекст моей нынешней журналистской деятельности. Служебная командировка, развёл руками Олег. А когда Марон узнает, что речь о Болгарии, он ещё больше распалится. сделать стойку, как охотниц собака поймёт, что я продолжаю копать материалы Петрови, чтобы написать продолжение статейки. Майкл наверняка знает биографию Петрова и о его командировке в Софию. Ты вся готов встроить куда угодно, лишь бы повидаться со своим приятелем Руденко у Гадал Плотников. Думаешь, он из Греции в Болгарию подъедет? Ермил промолчал. Но когда они уже вышли на улицу, набиженным голосом сказал Это отличи. Нежели вы считаете, что я смог бы думать о собственных развлечениях, а не о деле? Если Руденки подъедет, то лишь тогда, когда у меня возникнут затруднения, а так он та мне нужен. Есть ключ в посольстве Софии, офицер безопасности. Лотников покивал с улыбкой, жестом показав на машину, которая была окутана бензиновым облаком. В морозном воздухе газ из выхлопной трубы сосредоточился около машины. По пустым улицам домчались быстро. Тебя небось персоналкой не удивишь, Плотников понебрацки ткнул Олега в бок локтем. Что тебе не сиделось в прокуратуре, шутливо спросил он. Дослужился бы до генерального, как пить дать, парень трудомный. Ма, недостаточно. Там и без меня, Охотников на это место жалеешь, стал бы толстым важным прокурором, забавлялся Плотников, подначивая Олега. А у нас высох весь одни глаза, ермел в пожал плечами. У него и в самом деле в прокуратуре была машина с шофёром. Плотников не переставал удивлять своими знаниями о биографии Олега, смены настроения от озорного мальчишеского до свинцового циничного, начальственного, когда Олегу хотелось встать на вытяжку перед шефом. На своей должности он мог позволить себе подшучивать, но это вовсе не рекомендовалось делать его подчинённым. Плотников из разряда мягкостелей до да жёстко спать. В окнах квартиры Олега горел свет. Тваень неспят Петр Анатольевич чуть-чуть наклонил голову, чтобы видеть восьмой предпоследний этаж. Ждёт. Да уж, поюжился Олег, пожимая на прощание руку плотникова. О малейших изменениях обстановки докладывай немедленно, если со мной не сможешь связаться через Григориева, сказал ему в спину привычным начальственным тоном плотников. Дверь распахнулась уже когда лифт остановился на площадке восьмого этажа. Лючка обладала острым слухом. Я на работе задержался, от лифта сказал Олег, глядя на сердитую жену с опаской. Чтот не спишь? Почему у тебя был отключён телефон? процедила она гневно, причём ещё сдерживаясь. Слушай, ты же знаешь, где я работаю. Ермилов запоздало вспомнил, что свой телефон оставил на службе в сейфе. У мобильника наверняка села батарея от настоящей Людмилы. Лучше нападение, чем защита. Я был на оперативном мероприятии. С возлияниями, учуя запах спиртного Людмила и так энергично кивнула головой, что заколоты на макушке рыжие волосы рассыпались по её плечам. Её бледное лицо казалось побелело ещё сильнее. Она выглядела сейчас красивой и опасной. Корт могла и запустить чем-нибудь. Что она и сделала? В коридоре стояла детская красная пластиковая лопатка для снега. Она и пришлась Ермилову между лопаток, когда он протиснулся мимо жены и зашёл в квартиру. В таких случаях он всегда молчал, что выводило Лючку из себя ещё больше. Но сегодня она обиженно удалилась в спальню и хлопнула дверью, выбив окончательно остатки сна из Олега. "Ну и что я сделал?" он развёл руками, обращаясь к стеллажу с книгами. Не снимая куртку, прошёл на кухню и вдруг обнаружил там Петьку. Тот грыз чёрствую горбушку хлеба, И сна у него ни в одном глазу. Спать не охота, пожаловался сын, понимая, что у родителей вышла размолвка. Мне тоже, Ермилов потрогал чайник и включил под ним конфорку. Спросил Россиина. А ты что тут, шёл бы спать? Так не хочу, удивлённо ответил Петька. Он подошёл к окну и, облокатившись подоконник между горшками с алоэ и геранью, с тоской поглядел во двор. Освещённая уличными фонарями, в центре двора билела пустынная хоккейная коробка. "Вот ты, сколько времени обещаешь сходить с нами на каток, и всё тебе некогда. А пошли сейчас. Тащи клюшки и коньки", махнул рукой Олег, выключая конфорку. Петька не стал задавать лишних вопросов, собрался мгновенно, не воспринимая ночной поход на хоккей как безумие. Они успели поиграть минут 20. Стукали клюшки о лёд. Летели в лицо ледяные крошки, шайба то и дело билась гулко о деревянные борта коробочки. Петька с гиканием носился кругами, они оба наглотались холодного ночного воздуха. Но появившаяся внезапно Людмила прервала эту ночную вакханалию и велела немедленно отправляться домой. Когда не состоявшиеся чемпионы ковыляли на коньках к дому, Люся придержала за рукав Олега и зашипела: "Ты спетил, Ермилов, тебе сколько лет?" "Ну, не такой уж я и старый." проворчал он, чувствуя, что остаток ночи проведёт в собственной постели, а не на кухне, ни и ни в ванной. Ещё вчера, когда возвращался от полуранина, Ермилов по дороге завёз домой армейскую форму, я облачившись в неё утром со смехом подумал, глядя на одинокие звёздочки на погонах, что понижение сразу на два звания это уже чересчур. Ощущение возникло такое словно первый раз в первый класс. Он чувствовал себя крайне некомфортно и в этой форме, и в этом звании, и почувствовал ещё хуже, когда приехал в редакцию газеты. Предъявив удостоверение на проходной, Олег поднялся на третий этаж и увидел довольно убогую обстановку, оставшуюся с советских времён и обветшавшую до предела. В прокуратуре ещё года 2-3 назад всё выглядело точно так же. И дело не только в старых заляпанных чернилами столах со сколами на остатках полировки, И не в сейфах мастодонтов, внутри которых прятали водку, чаще коньяк, а в атмосфере распада. Однако довольно быстро от грох или ремонт, получили новую мебель и компьютеры, но то генпрокуратура. А тут еле сводили концы с концами и не витал оптимизм в пропахшем кипами старых журналов и рукописей воздух. Олег зашёл к главному редактору, и тот, поглядывая на нового корреспондента поверх очков с опатской, сказал: "Я вам выделил кабинет, чтобы отдельно. Так ведь вам лучше, как я понял, вы к нам ненадолго. Распространяться о своих планах Ермилов не собирался и только кивнул. На этом его представление по начальству можно было считать завершённым. Он получил ключа от своего кабинета и пока искал его, наткнулся на любопытные взгляды сотрудников газеты. Зашёл в кабинет, испытав облегчение. Новые коллеги не все порадовались приезду майора Гаврилова из дивизионки, думали, что без блата тут не обошлось. В небольшом пиналообразном кабинете моргала лампа на потолке. А если выключить темно. Единственное грязноватое окно выходило во двор с заснеженным садом. и на типографию. Письменный стол был завален рукописями от предыдущего хозяина, вонял табаком, въевшимся в стены и мебель. На небольшом стеллаже стояли книги и пишущая машинка Юнис. Олег взял наугад одну из книг. На первой странице была надпись посвящения Леониду Ивановичу на память от автора и с надеждой на дальнейшее сотрудничество. Кмыкнув, Олег поставил книгу на место, нашёл телефон с перетянутой изолентой трубкой и проверил, работает ли. В трубке с шипением раздавались натужные гудки. Усевшись на шаткий стул с сомнительными пятнами на потёртой когда-то красной обивке, Олег задел ногой пустую водяную бутылку под столом. Утром ещё из дома он успел созвониться с Григориевым. Тот уже был на работе, и Олег выслушал унылую тираду, что и везунчик Ермилов снова обскакал его Вадима на повороте и собирается в Болгарию. Олег удовлетворенно подумал, что вопрос с командировкой уже решён. Он нашёл на столе чистый листок, достал из нагрудного кармана ручку и стал рисовать геометрические узоры, что помогало ему думать, а поразмышлять было о чём. Олег шёл за Петровым двадцатилетней давности след в след. Уже и человек кто-то изменился и живёт в другой стране, и нет Советского Союза, которому Петров присягал на верность и который предал. А след остался. Пусть и нечёткий, как следы птичьих лапок на снегу, тонкие, а ржорные, но они есть. И даже если их присыплет снова снегом, они всё равно есть. Надо только бережно расчистить эти следы. К счастью, 20 лет не стали тем разломом, который нельзя преодолеть. Свидетели этих событий можно расспросить. Другой вопрос свидетелями чего эти люди являлись? Петров вряд ли осуществлял шпионскую деятельность публично. Не объявлял сбор всех частей и не печатал объявления в газете, каждый раз когда шёл на контакт с хозяевами или на закладку контейнера с информацией для ЦРУшников. Олег ощущал себя покорителем горных вершин, и ему на пути то и дело попадались трещины, широкие и бездонные. Набитые непролазным буреломом часов, месяцев и лет, отделяющих Ермилова от событий того времени. Приходилось форсировать эти трещины с помощью хиленькой алюминиевой лестницы. Изучение уголовного дела и даже свидетельства очевидцев не могли стать машиной времени, а были в самом деле шапками алюминиевыми лесенками, связанными наживую одна с другой догадками и предположениями. В дверь постучались И заглянул мужчина в сером костюме и тёмно-синей рубашке со строгим деловитым выражением лица. Ермилов догадался, что это местный контрразведчик, и догадка подтвердилась, когда пришедший плотно затворил дверь и обратился к коллегу. "Тать, полковник мне сообщил о том, что вы уже здесь. Я, майор Безбородов. Вас должны были предупредить. Игорь, просто Игорь. Разрешите сесть". Олег кивнул, немного раздражённо. "Хорошамскиров". если без бороды в открытую называет его полковником. Ведить себя со мной как с обычным сотрудником. Развею стали бы ко мне заходить сами. Наверное, вызвали бы к себе, если бы хотели переговорить. Ну, в общем, да. Смутился Игорь, опустив глаза, почти чёрные, опушённые густыми ресницами. Телёнок, подумал Олег, вспомнив от чего-то Петьку и их ночной хоккей. Опять к не такой уж и вредный. Я хотел бы понимать, в чём заключается моя задача, спросил безбородов. Ермилов хотел бы сказать: не болтать под ногами, но решил не сориться. Если меня будут разыскивать в моё отсутствие, надо всем, кто звонит, приходит и спрашивает меня, отвечать, что я в командировке или поехал брать какое-нибудь интервью, но звонить-то не вам будут, а сюда. Олег постучал по телефону задумчиво. Ему совершенно не хотелось сидеть здесь неизвестно сколько в то время, когда он мог бы продолжать изучать дело Петрова, которое нельзя выносить служанки. Что если заполелеть ваш телефон с моим кабинетом? оживился Игорь. Наши кабинеты почти рядом. Мой по этой же стороне через две двери. Можно вызвать наших спецов,desk у вас телефон не работает. Почему раньше нельзя было это сделать? Олег вздрогнул, когда зазвонил телефон на столе, в который он ещё опирался пальцем. Он поднял трубку и услышал голос Майкла, бодрый и свежий. "Дорожешчя, мы вчера здорово погуляли, до сих пор живёт в голове. Хорошо бы переговорить. Давай встретимся". Ермилов отвечал по-английски. Без бородов выпрямил спину, заинтересованно прислушиваясь. "Я правда на службе, ну, если после 6. Да я тут внизу", радостно сообщил Марн. "Адрес редакции ведь на визитке написан". Но здесь сидит на входе такой крупный габаритный, не слишком молодой, как это по-русски? Дундук, Ермилов рассмеялся и посоветовал. Там на входе есть бюро пропусков, застеклённое загородкой. Я сейчас позвоню туда, и тебе выпишут пропуск. Поднимешься на третий этаж в 318-ю и сможешь лицезреть меня и моё благое место работы. И два, повесив трубку, Ермилов тут же набрал номер Плотникова. Тот ответил, сразу словно держал мобильный в руке. Петров Анатольевич обнабивился. Позвонил на служебный, сейчас поднимется в кабинет. Возможно, мы с ним отсюда куда-то поедем. Отзвоните, когда наши выдвинутся ко мне. Необходимо было фиксировать их встречу на аудио и видеоносителе, если дело дойдёт до суда. Владников чертыхнулся, помолчал секунды и решил. В кабинете он не решится говорить ни о чём таком. Выйдешь в туалет, когда я позвоню, у тебя снырядят там аппаратуры. Поти не время, часок. Машину твою от Украины подгонят на Хорошовку. Она же у, у нас снаряжённая. Придут наши сотрудники встретить их и проводи. Обратился Олег безбородому. Я в свой кабинет отведу. Звоните в бюро пропусков, а то он занервничает. Игорь назвал внутренний номер, а сам поторопился уйти. Майкл в распахнутой куртке олявский зашёл в кабинет, заполнил его собою весь. Пропитанный дерзким запахом одеколона с лёгкой примесью перегара, он присвистнул, оглядевшуюся, подняв очки на свой чуть примятый после вчерашнего кок. "Есть ста комната для швабр?" насмешливо спросил он. "Ага, а я одна из метеорок. Ваши журналиги тоже такую нищенскую жизнь волочат, от генерара до генерара. Наша профессия не слишком преебильная. Только если материал заказной, а заказчик Крокфеллер." Тогда можно отлично подзаработать, но этот твой чуланчик это что-то. Да ты садись. Олег убрал с одного стулья в кипу газет Красная звезда. Я тут сам только начинаю обустраиваться. Я, можно сказать, стал провинциалом в Мурманске. А теперь надо привыкать к московскому ритму жизни и к ценам. Мне бы семью перевести обустроиться, мебель, технику купить. А пока я в общаге Разве только тачка имеется, а так я голодраньце. Да и тут Ермилов кивнул на дверь, не слишком рады моему появлению конкурента одним словом. Небо того Рокфеллера для подработки, немножки бы поклонился благодетелю. Слушай, Сергей, тебе обязательно сообщать в редакции. Тут твои, гляди, аллергии опять начнутся. Поедим куда-нибудь в более приятное местечко. Вчера так хорошо посидели. Я угощаю. А заодно обсудим насчёт поисков твоего персонального Рокфеллера. Если ты мне поможешь тут в Москве с работой над моим репортажем, я в долгу не останусь. Заманчиво. Олег потёр руки. Но прямо сейчас не получится, надо ещё заглянуть к руководству. Меня вот-вот вызовут. Это ненадолго, подождёшь? Мордан засмеялся и достал сигареты. Закурил, не спрашивая разрешения, обнаружив пепельницу на подоконнике. Ермилов же изобразил бурную деятельность. Нашёл в на шкафу старую рукопись и сел за стол, пытаясь читать. Он чувствовал на себе взгляды американцев и пытался понять, к чему приведёт вся эта затея. Зазвонил телефон на столе, игорь смкнул, что вызывать сотрудника редакции вряд ли будут по сотовому, а только по внутреннему. "Они здесь, негромко сказал безбородов. Игорь ждал Олега в коридоре. Убедившись, что полковник вышел один, контрразведчик показал на дверь своего кабинета. там Олегай снарядили спецтехникой. Проверять его никто не станет. Как и говорил Плотников, все проверки Морына сведутся к тому, чтобы позвонить и приехать на работу. Убедиться, что Олег действительно военный спецкор. Хотя Майкл не может не понимать, возможности ФСБ позволяют имитировать любую профессиональную деятельность, и нахождение Гаврилова в редакции не является стопроцентной гарантией его непричастности к контрразведке. Поэтому проверка американца продолжится. В чём она будет заключаться, сложно сказать. Наплодников Но сегодня ночью предупреждал Ермелов быть предельно собранным. Моран рискует, и рискует сильно, наставлял Пётр Анатольевич. Он может пойти на крайние меры, если почувствует опасность. Мы пока не знаем, с кем имеем дело. Есть присловутые три варианта. Первый он обычный журналист, и это маловероятно, учитывая все его пассы вокруг Меркуловой, а теперь вокруг тебя. Второй вариант и наиболее безопасный для тебя. Он действует с поддачей спецслужб, но не является профессиональным разведчиком. И третий предпочтительный для нас, но сопряжённый с риском. Он разведчик без дипломатического прикрытия, а следовательно, будет работать крайне осторожно, но в случае опасности резко. Вряд ли он ходит по городу с оружием. Применение его повлечёт для него необратимые последствия и всё-таки Машина уже у редакции, Олег Константинович, сообщил специалист из технического управления, который замаскировал в форме Ермилова микрофончик. Всё готово, можно идти. Когда Олег зашёл, Морн стоял у подоконника, курил и глядел задумчиво в окно на двор типографии. Ермилов с нервной усмешкой подумал, что если американец-разведчик, то он сейчас и запустил его на объект Минобороны, коим является редакция военной газеты. Майкл, можно ехать. Олег достал из шкафа куртку. Куда направимся? Я с утра машину от Украины забрал, так что мы на колёсах. Заправить столько надо. А я на мели. До зарплаты ещё дожить. Расчитываю на спонсорскую помощь из Заки и Ана. Он подмигнул американцу. "Не вопрос", Морон достал из кармана жёлтые весёлые расцветки портмены и похлопал им по ладонь. Что-то щи лопотник подумал Ермил. Его посетила коварная мысль вызвать Богданова, чтобы он со своими бойцами задержал их машину, и досмотрел обоих под видом поисково-оружённых преступников. Что если, кроме весёлого жёлтого лопатника, Морана является обладателем оружия? Олег небезоглядно понял, что в нём ещё живёт лихой следователь по особо важным делам, а те методы здесь ни к чему. Тут надо набраться терпения. Перебравшись через снежный бруствер у выхода из редакции, Ермилов увидел свою машину и устремился к ней. И вдруг остановился, как вкопанный. Он вдруг сообразил, что поспешив к начальству, оставил Моронов в кабинете наедине со своим мобильным телефоном, лежавшим на столе. Олег пошёл к машине, стараясь не показывать свою озабоченность, а беспокоиться было о чём? Ермилов лихорадочно пытался вспомнить: лежал телефон на том же месте, где он его оставил или нет? В любом случае, теперь после встречи с Мороном придётся проверять телефон. Морон предложил съездить в ресторан Центрального дома литераторов, но поехали в ярмак. Пока они оба были ещё трезвые, разговор крутился вокруг темы для написания материала. Майкл сетовал, что никак не может определиться, и то ему интересно, и это любопытно. Ермилов ждал, когда же он начнёт подбираться к теме предательства. И в частности к персоне Петрова, или на худой конец выведывать военные секреты, а морен молчок. Олегу сомнился, но хоть бы намекнул паразит, глядя в хмельные голубые глаза американца. И ведь пёс собака, как завзятый алкаш, и меня спаивает. Так а я оперативно работали бы до белой горячки доведёт, либо лющк пришибёт. В этот раз простил отступление от режима, но рецидив пресекать будет жёстко, как только лющк умеет. Пойди, объясни ей, что это служебная необходимость. Они сидели в ресторане "Ярмак". От чего-то захотелось Морону именно сюда поехать. Может, потому что ресторан находился на отшибе, или так тянуло его к русскому антуражу: изба, огромный сруб с русской кухней, не хватало Медведи и Цыган. Зато были поблизости оперативники на Рушке и технической службы ФСБ. Поглощали оливье и запивая его водкой, Морн в разговоре перескакивал с женщин на автомобили, со спорта на выпивку. Поддерживая беседу, Ермилов прикидывал, как лучше поступить с телефоном. Успей Майкл починить его прослушкой, это с одной стороны улика, а с другой крупная проблема. Изъять из сотового жучок так, чтобы друзья Майкла ничего не заподозрили, скорее всего, невозможно. Они наверняка подстраховались и поступит сигнал тем, кто прослушивает. Это станет провалом. Ермилов со слов плотника вы знал, что подобные жучки работают около 4 часов или дней 10, если не прослушивать непрерывно, а оставлять его в режиме ожидания. Если запереть телефон в сейфе или пустой комнате, это вызовет подозрение. Значит, нужна хитрость. Олег опасался, что его поднимут насмех. Скажут, перестраховщик этот бывший прокурорский. Однако решился действовать. особенно после того, как во время застолья мобильный зазвонил. Телефон звонившего не определился, и в трубке стояла тишина. Ермилов знал, что именно так звонком активируют жучок, установленный на сотовый. Когда они с Мороновым подхмельком вышли здесь со стороны и стали ловить машину, у Ермилова уже сформировался в голове план, как дать знать на Рушке о своих подозрениях. Он ещё в ресторане выходил в туалет и написал там записку, которую сейчас сжимал в кулаке. Кроснов вторые сутки занимался наблюдением за полковником и американцем. В первой половине дня он успел отоспаться, но к обеду его уже вызвали. Людей не хватало. Он с недоумением наблюдал, как полковник Ермилов остановил частника, усадил в машину Майкла и отправил того домой в одиночестве. Олег объяснил Морну, что не хочет бросать машину и дождётся приятеля, который сядет за руль и отвезёт его в общежитие. По мнению Краснова, этот полковник Ермилов не слишком то умело действовал. Надо было бы воспользоваться ситуацией, проехать вместе с американцем, форсировать события, напроситься к нему домой, подставляться под вербовку активнее. Краснов не знал истинной цели, которую преследовал полковник, общаясь с Мороном, но догадывался, что просто так обычного журналиста окучивать контрразведчик не станет. Слушавший разговоры полковника и американца старший лейтенант Тризанов доложил Ермелов пытается куда-то дозвониться, ругается, разговаривает сам с собой. Что говорит, напрягся Краснов. "Матерец", с усмешкой сообщил Рязанов и тут же посерьёзнил. "Говорят, где теперь можно раздобыть ещё одного бомбилу. Вот ведь вчера ему повезло с пабудкой". "Поняли", ครснов ткнул водителя за плечо. "Поехали, подберём его". "Иди Сазонова", в туалет побежала. Водитель торопливо дожевал бутерброд и с шуршанием скомкал бумагу, в которую тот был завёрнут. Вон бежит. Вот теперь поехали, сказал он, когда запыхавшийся со здорову науселся рядом с водителем. Около Ермилова остановилась машина. Олег узнал Краснова и показал ему жестом, что опасается говорить. Он сунул в окно записку: "Возможно, жучок у меня в мобильном", и он, похоже, активирован. Краснов достал блокнот и написал в ответ: "Погуляйте пока. Кризанов, чего бы мне делать? Отключать телефон бессмысленно. Вытащим батарею, догадается, что обнаружили жучок". рассуждал Красноф, поглядывая на топтавшегося на обочине дороги Ермилова. Он глянул на Сазонова. Так, Лемка, изобразивш проститутку, отвезём его, а сейчас Красноф набрал номер Плотникова. "Тать, полковник, у нас форс-мажор". Он коротко доложил обстановку и молча выслушал указания. "Если этот жучок может и показывать местоположение". "Ясно, так точно". Он быстро написал в блокноте. Едем на конспиративную квартиру. Вы у ресторана подцепили девицу, направляетесь к ней. Сазоново изобразит, подыгрываете. Там побудем некоторое время, и если подтвердится, забудете телефон в гостях у девицы, а дальше наша забота. Ермилов быстро включился в игру с внутренним замиранием при мысли, как он будет выглядеть, если версия с жучком не подтвердится. Девушка можно с своим познакомиться. Девушка покраснела, но довольно фривольно рассмеялась. И начала какие-то нечтищаны про полую. Довольно быстро они поладили и поехали к ней. На конспиративной квартире их уже ждали. Пока Ермилов и Сазонов изображали веселье, стучали пустыми рюмками на кухне, смеялись, отпускали пошловатые шутки, телефон проверяли. Девушка выполняла роль успешно, но при этом с извиняющимся выражением симпатичного лица и с тоской в синих глазах. Ермилов ту и дело выглядывал в коридор, ожидая заключения техников, которые колдовали над его телефоном. Наконец, Краснов, который сидел в коридоре на голошнице и подрёмывал, кивнул Олегу и показал на входную дверь. "У тебя здесь можно курить?" спросила Олег с Озоновой. "Не лучше в лифте", подсказала она. "Я пока кофе сварю". "Ну что там?" спросил Ермилов, и двое с Красновым отошли от двери квартиры подальше. "Пусто". "Да нет, товарищ полковник, наш спеццу уверен, что начинка в мобильнике есть". Строго телефон не будем, мы обсудили с плотником. Он велел оставить телефон здесь. Устроим радиоспектакль для Янки. Сейчас у вас садовновые дела пойдёт в партер, ну вы понимаете. А дальше вас отвезут домой. Погоде, если Морн решит проверить и позвонит. Не волнуйтесь, возьмёт садовник, скажет, к примеру, что вы в душе, справится. Утром девушка будет ещё спать, так что никаких бесед за завтраком и тому подобного. Вы якобы будете забыть телефон на заодно и адрес случайный, ночной знакомый. Чтобы батарея в телефоне побыстрее села, легкомысленная девица, обнаружив телефон, поболтает с подругой часа два, просадит все ваши деньги, а вы заблокируете телефон, когда поймёте, что потеряли мобильный. Вы сейчас вернитесь с созоны вы доведите дело до постели, он смутился. Ну, вы понимаете. Падаю всё ниже и ниже, подумал Олег почти весело, с радостью, что не ошибся. И с волнением, ведь подтвердились их сплетниковые подозрения насчёт Морна. Пьянствую, прелюбодействую, пусть и на словах, только осознаю, застичиваю девчонку, ну, но справляется лихо. Нам бы его отделать, разбавить наш с Григориевым унылый тандем. 2002 год США. Федеральная тюрьма Ситак, больничное крыло. Петров очнулся в незнакомом помещении. Впрочем, оно не сильно отличалось от камеры. Белые стены, небольшое зарешеченное окно, кондиционер под потолком. Александр попытался встать, но понял, что привязан к койке. Идиоты, поддонки, выругался он в пространство. Но рваться больше не стал. Бесполезно. Он ещё в союзе привык к своему подчиненному положению. Когда был слушателем в институте, затем на службе, и даже в командировке в Болгарии. Здесь в Штатах немного и поменялось. И его тут за человека вовсе не считали. Никакой помощи от бывших хозяев, без денег, униженное положение советского эмигранта. Иногда он думал, уж лучше бы я евреем был, что ли, а не агентом Цейру. Последнее время Александр так погряз в долгах, что прячась от кредиторов, даже несколько раз ночевал на жёсткой лавке в католической церкви. Он чувствовал себя вечным сторолеем в той среде, где он служил. Все были старше его позванию, а у него не было ни желания, ни времени служить и угождать. Петрову хотелось получить всё и сразу уже в те далёкие годы. Александр стал понимать, что это вполне возможно после конгалесской эпопеи. Правда, опять же надо подстраиваться и угождать, но осознание своей тайной миссии и того, что легко можно дурить всех своих начальников, поднимало бы его авторитет в собственных глазах. Нацелившись на работу в ГРУ, Петров испытал сильное разочарование, когда его распределили в этот НИИ в 1978 году. В первый же день службы, когда ему выделили не кабинет, а только лишь стол за невысокой фанерной перегородкой в большом зале, где ещё сидели 8 человек, Александр здорово пожалел, что не согласился контактировать с французами и здесь в Москве. Теперь надежду он возлагал на своего высокопоставленного родственника, на тестя и на друга отца, только бы вырваться за границу, а чтобы это не стало. Там он найдёт возможность выйти на контакт. Пусть если не с французами, то с кем угодно, лишь бы перестать испытывать чувство унижения и собственной никчёмности. Эти чувства стирали его личность, как синим огромным ластиком архитектор за 20 копеек, грубо, грязно. оставляя серые шмётки от самолюбия Александра. На перегородке около его нового рабочего места висела вырезанная из журнала Спорт фотография Николая Земятова, выигравшего в этом году первое место на дистанции 30 км на чемпионате СССР по лыжным гонкам. Лыжник был румяный и оптимистичный, но его оптимизма не разделял Петров. Александр знал, что на отца не стоит давить, и с ним он действовал исподволь. Между делом, говорил, приезжая домой, я способен на многое, но кому это нужно в этом замшелом неи? Толкают друг друга локтями, подсиживают, стучат друг на друга вместо того, чтобы делом заниматься. Обидно, что никому не нужны мои знания и умения. Руки опускаются. Так же и опускаются, посмеивался отец. В его кабинете висели его фронтовые фотографии в самодельных рамках. Петров старший сам их делал. Мастер золотые руки. При его строгости и порой даже угрюмости он слишком любил сына, чтобы пустить на самотёк его карьеру. Как личную обиду воспринял то, что Александра не взяли в военную разведку. Не доумевая в чём причина отказа, Василий пошёл к своему другу с армянским наири в потёртом пузатом кожаном портфеле. Разлили по бокалам тёмно-янтарный коньяк, выпили, вспомнили как обычно боевых товарищей, живых и погибших. Военные байки будили в шине ностальгические чувства и заряжавши бодростью до следующей встречи. Петров старший никогда ни о чём своего высокопоставленного друга не просил, но их задушевные разговоры о семейных проблемах привели в прошлый раз к командировке Александров в Конго. В этот раз на жалобы по поводу недооценённого в ГРУ сына привели к странному эффекту: друг стушевался и всё-таки сказал: "Да лучше эту тему не поднимай". Я не мкнули, что там как-то не просто у Сашки сложилось с командировкой. Может, не глянул он там ужнему отташею. Ничего, не место красит человек. Он и тут у нас карьеру сделает. Поможем, Вася. Твой Сашка для меня как родной. Видный парень, толковый. Всё у него будет хорошо. Примерно такую же работу среди другой части своих родственников Александр проводил на семейных застольях в доме своей тёщи. бил на жалость, сетовал, что мог бы создать для жены лучшие для жизни условия, особенно работа за границей, но в такие поездки из за ихней направляют избранных, и он Александровых число пока не входит. Петров напоминал капризного ребёнка, который не мытьём так катанием выклянчивает понравившуюся игрушку, но и ребёнка с довольным и заострённым умом. Он не страдал тягой к накопительству, не стремился заполучить импортные шмотки через форцовщиков. Для него это не было самоцелью. Александр потерял ориентиры, если они у него вообще были. Прожигать жизнь это, наверное, тоже цель. Он не любил ни жену, ни работу. Имело смысл хотя бы получать от своего существования удовольствие. Деньги, женщин, выпивку и адреналин. Раньше бы такой, как Петров, наверное, стал бы пиратом. Нет, на абордаж он не пошёл бы. Обирался бы где-нибудь около капитана в качестве стукача и советника или поближе к коку котлу и солонине. А вот при делюшкина грабленаго участвовал бы активно, причём загребал бы жар чужими руками. Года не прошло, как Старлей отправили в длительную командировку в Болгарию в 1979 году. Петров виду не подавал, но на самом деле испытывал сильное воодушевление и волнение от предстоящего. Он понимал, что у него будет достаточно времени, чтобы попытаться восстановить контакты с французами, и уж в этот раз он своего не упустит. Он ехал в Софию с беременной женой и знал, что через несколько месяцев она вернётся в Союз. Рожать за границей не планировалось и не рекомендовалось. Даже если ребёнок всё же рождался за рубежом, то регистрировали его в посольстве, как родившегося на территории Советского Союза.